Еще у двери он захохотал таким густым и веселым басом, что я тоже невольно улыбнулся. Он шел, и люди расступались перед ним, отвечая ему улыбками, какие только могли появиться на этих кислых лицах. Лицах людей касты, которая вырождается. Его, видимо, любили. Наконец-то хоть один представитель старого доброго века, подумал я. Не выродок, не сумасшедший, который может пойти и на героизм, и на преступление, добрый, простой великан. И как он сочно, красиво говорит по-белорусски. Не удивляйтесь последней мысли. Хотя среди мелкой шляхты тогда разговаривали по-белорусски, шляхта того слоя, которому, видимо, принадлежал этот пан, языка не знала. Среди гостей не больше десятка разговаривали на языке Марцинкевича и Каратынского, остальные — на варварской смеси польского, русского и белорусского. А этот разговаривал, как какая-нибудь деревенская сватия. Меткие словечки, шутки, поговорки так сыпались с его языка. Пока он шел от двери до верхнего зала, Признаюсь, с первого взгляда он подкупил меня этим. Он был такой колоритный, что я не сразу заметил его спутника, хотя тот тоже был достоин внимания. Представьте себе молодого человека, высокого, очень хорошо сложенного, одетого по последней моде, что редкость в этой глуши. Он был бы красив, если бы не чрезмерная бледность. Впалость щек, и если бы не выражение какого-то необъяснимого озлобления на плотно сжатых губах. Наибольшего внимания на этом желчном красивом лице заслуживали огромные черные глаза с водянистым блеском, но они были такие безжизненные, что становилось не по себе. Наверное, именно такие были у Лазаря, когда он воскрес. Между тем Исполин поравнялся с лакеем, подслеповатым и глухим, и неожиданно дернул его за плечо. Тот дремал на ногах, но тут мгновенно подобрался и, разглядев гостей, заулыбался во весь рот и гаркнул. «Достопочтенный пан-отец Грынь-Дубатовк, пан, Грынь пан Олесь-Ворона, вечер добрый, панове!» Зарокотал Дубатов. «Что-то вы скучные, как мыши под шапкою!» «Ничего, мы сейчас миг вас развеселим. Видишь, ворона, какие японенки. «Поторопился я, брат, родиться! Ух, пригожолечки-красулечки!» Он прошел сквозь толпу, ворона остановился возле какой-то барышни и приблизился к Надее Яновской. Глаза его сузились и заискрились смехом. «День и вечер добрый, донечка!» Изучно чмокнул ее в лоб, словно выстрелил. Потом отступил. «А какая ж ты у меня стала стройная, изящная, красивая! Лежать всей Беларуси у твоих ножек, и пускай на мне на том свете Люцифер смолу возит!» Если я старый греховодник, через месяц не буду пить на твоей свадьбе горелку из твоей туфельки. Только что-то глазки грустные. Ничего, сейчас развеселю. И он с обворожительной медвежьей грацией крутнулся на каблуках. Антон, душа темная, Гришка, Петрусь, холера вас там прихватила, что ли?» Появились Антон, Гришка и Петрусь, сгибаясь под тяжестью каких-то огромных свертков. Ногу башлепы растрепы, кладите все к ногам хозяйки. Разворачивай. Эй, пачку, у тебя что, руки? Из жопы растут. Держи, донька. Перед Яновской лежал на полу огромный пушистый ковер. Держи, Доня, дедовская еще но совсем не пользованный, положишь в спальне, у тебя там дует, а ноги у всех Яновских были слабые. Напрасно ты все же, Надейка, ко мне не переехала два года назад. Умолял ведь, не согласилась. Ну хорошо, теперь поздно уже, взрослое стала, и мне легче будет, ну его к дьяволу это опекунство. «Простите, дядюшка», — тихо сказала Яновская, Тронутое вниманием опекуна. «Вы знаете, я хотела быть где отец...» «Ну!» — смущенно сказал Дуботовк. «Оставь! Я и сам к тебе почти не ездил. Знал, что будешь волноваться. Друзья мы были с Романом. Ничего, донька! Мы, конечно, люди земные. Страдаем обжорством, пьянством. Однако Бог должен разбираться в душах». И если он разбирается, то роман, хотя и обходил чаще церковь, а не корчму, давно уже на небе ангелов слушает, доглядит да в глаза своей бедняге-жене, а моей двоюродной сестре. Бог, он тоже не дурак, главное — совесть, а дырка во рту, куда чарка просится, последнее дело, и глядят они с неба на тебя» и не жалеет мать, что ценою смерти своей дала тебе жизнь. Вон какой ты королевной стала, скоро замуж, из рук опекуна на ласковые да сильные руки мужа, думаешь? Прежде не думала, теперь не знаю, вдруг сказала Яновская. Ну-ну, посерьезнее Дуботов, но чтобы человек хороший, не торопись. А теперь... Держи еще, вот тут наш старый наряд, настоящий, не какая-нибудь подделка. Потом пойдешь, переоденешься перед танцами. Нечего эту современную мишуру носить. Он вряд ли подойдет, только вид испортит. Плестиво подъехала какая-то мелкая шляхтянка. А да ты молчи, дорогая, я знаю, что делаю. Ну, надейка. И, наконец, последнее. Долго я думал, дарить ли это, но пользоваться чужим я не привык. Это твое. Среди твоих портретов нету одного. Не должен ряд предков прерываться. Ты сама это знаешь, потому что ты древнейшего во всей губернии рода. На полу, освобожденный от легкой белой ткани, стоял очень старый портрет, необычный видимо, итальянской работы, какой почти не найдешь в белорусской иконографии начала 17-го столетия. Не было плоской стены за спиной, не висел на ней герб, было окно, открытое на вечернее болото, был мрачный день над ними, и был мужчина, сидящий спиной ко всему этому. Неопределенный серо-голубой свет лился на его худощавое лицо на крепко сплетенные пальцы рук, на черную золотом одежду. Лицо этого мужчины было живее, чем у живого, и такое удивительное, жесткое и мрачное, что можно было испугаться. Тени легли в глазницах, и казалось, что даже жилка дрожала на веках, и в нем было родовое сходство с лицом хозяйки, Но все то, что было в Яновской приятно и мило, здесь было отвратительным до ужаса. Вероломство, ум, болезненное сумасшедшенко читались в этом спесивом лице. Властность до закостенелости, нетерпимость до фанатизма, жестокость до садизма. Я отступил в сторону, большие, до дна читающие в твоей душе глаза – Повернулись и снова смотрели мне в лицо. Кто-то вздохнул. «Роман старый», — приглушенно сказал Дуботовк, но сам я уже понял, кто это такой, настолько правильно представил его по словам легенды. Я догадался, что это виновник родового проклятия, еще и потому, что лицо хозяйки побледнело, и она едва заметно покачнулась.